«Теперь разберемся, что там за папа у нас объявился!» Амар поправил белоснежную чалму на призрачной полупрозрачной голубой голове. «Мощная, похожа личность, раз его даже Иблис и дьявол боятся. Если его сад Демериату схлестнуть, трон свободен. Нужна информация!» А за информацией надо обращаться к тем, кто ей владеет. А кто у нас знает все?» Довольный своей сообразительностью, визирь решительно хлопнул в ладоши. К его удивлению, к престолу Всевышнего этот хлопок его не доставил. Он оказался перед вратами, над которыми ярко мерцала надпись «Чистилище» постоянно меняя колер с алого на голубой. Ворота дружелюбно распахнулись, и джин автоматически шагнул внутрь. Помещение было скромненькое, но отделано со вкусом. Как его левая половина, так и правая. Правую местные дизайнеры оформили небесно-голубым мрамором. Левую — огненно-алым, напоминающим всполохи пламени. У правой стены стоял голубой столик с табличкой «Рай». У левой стены — красный столик с табличкой «Ад». За правым столиком сидел бледный юноша в белознежных одеждах с голубыми крылышками за плечами, за левым — импозантный мужчина с бокалом в руках, одетый во все черное. Со стула свеживался такой же черный хвост. На голове торчали не менее черные рога. Единственное, что у него было не черное, — это нос. Он был огненно-красный. — Идите строго по линии раздела. Не поднимая глаз от стола, устало потребовал ангел. — Пока мы не определим меру добра и зла в вашей душе. Черт отхлебнул из своего бокала и засмеялся. Ты глазки-то подними, а? Это ж конкурирующая фирма. Ангел поднял глаза. «А, -а, а опять по обмену опытом. Поморщился он. Это к тебе. Само собой. Терт нажал кнопку вызова. Полыхнула молния. Запахло серой. В чистилище материализовался глава демонического отдела. Ангел поморщился и брезгливо... Помахал перед носом крылом. «А Люцифер где?» — удивился черт. «Занят!» — невозмутимо сообщил Валаал. «Я за него!» «Пламенный привет коллегам знойного Востока!» Жизнерадостно приветствовал он Визиве. «Как поживает его джинновское величество!» «Давненько я не видел нашего Ксакала». «Жив-здоров, чего и вам желают!» — хмыкнул Джин. «Тут и дельца у нас одно есть!» «Само собой!» — отечески похлопал визиря демон. «Не ты первый, не ты последний! Ну-с, начнем по полной программе! Мы вам расскажем о своих достижениях, а вы нас порадуете своими! Новые технологии — это сила!» Врата чистилища распахнулись, и на пороге появился абсолютно голый бритый качок, густо покрытый шерстью и татуировками, с пухлой пачкой бумаг в руках. — А вот и первый клиент потер руки, валал. — Наглядное пособие, так сказать. Проследим его судьбу, а? — весело спросил он восточного коллегу. Амару стало интересно, и он согласно кивнул головой. — Идите строго по линии раздела, — приступил к процедуре ангел, — пока мы не определим меру добра и зла в вашей душе. — Да чего определять-то, братан? — удивился клиент. — Я тут типа по рекомендации. Качок тряхнул своей кипой, и уверенно свернул на алую половину чистилища. У Джинна отвисла челюсть. «А так!» — поведоносно подмигнул визирю демон. «Да вы посмотрите хоть, от чего отказываетесь!» — возмутился ангел, взмахивая крылом. Голубая стена раздвинулась, открывая клиенту изумительной красоты вид меж деревьев бродили унылые фигуры, наслаждаясь райскими кущами. Периодически они срывали цветочки, нюхали их и с невыразимым отвращением бросали обратно на землю. Черт, подозрительно косясь на валала, щелкнул пальцами. Раздвинулась левая стена. Чистилище наполнил рев крутого музыкального центра стоящего за стойкой бара. Грешники отрывались вовсю. Шампанское лилось рекой, игриво повизгивали девицы, которых тискали во всех углах. У клиента потекали солюни. Ангел безнадежно махнул рукой, движением крыла закрывая голубую стену. Ту же операцию повторил черт, только сделал он это копытом вам сюда показал он дорогу грешнику не сводя настороженных глаз свала алла дорогой оказалась малоприметная дверь в глубине алого зала клиент рванул так что только пятки засверкали демон с визирем, сопровождаемые подозрительным взглядом черта из распределителя едва поспевали следом Комната, в которой они оказались, была выдержана уже в более строгом стиле. Пол, стены и потолок, украшенные фресками с изображением веселящихся грешников в аду, были выдержаны в погровых тонах. За массивным письменным столом сидела очаровательная чертовка в роговых очках. Услышав шаги, она вскинула голову и недоуменно воззрилась на главу демонического отдела. Тот ответил ей любезной улыбкой. Девица пожала плечами, нахмурила брови, но, тем не менее, приступила к выполнению своих непосредственных обязанностей. «Ваши документы...» Грешник радостно выложил свою пухлую пачку документации на стол. «Чертовка...» С видом опытного секретаря небрежно пролистала несколько страниц, одобрительно кивнула, на мгновение задумалась, отодвинула бумаги в сторону и открыла свой талмуд. <клёк> — Порядок есть порядок, <клёк> — пробормотала она, углубляясь в чтении. Грешник нетерпеливо переминался с ноги на ногу в ожидании вердикта. у -ух. Расстроенно протянула вдруг секретарша. — Вы нам не подходите. Прошу извинить, но вам все-таки направо. У наших конкурентов недобор. Вы там однозначно пройдете вне конкурса. — Да вы чего? — заволновался грешник. — Я ж свой, да за мной такое числится. — Да, — согласилась секретарша, заглянув в свой пухлый том. Не убий не укради. Верно, по всем заповедям и неоднократно. Но, видите ли, когда вам было пять лет, вы пожалели больную кошечку. — И за это меня в рай? — возмутился столь явной несправедливостью грешник. — У нас жесткие правила, — строго сказала секретарша. — Ад переполнен. «Поэтому отбираем самых!» «Давайте ради нашего гостя!» Валал кивнул Наджинна. «Сделаем на этот раз исключение. Может, я думаю, мы это себе позволить можем?» но разве что с испытательным сроком!» Неуверенно пробормотала секретарша. «Согласен!» Взвыл грешник. «Хорошо!» Вздохнула девица — Распишитесь вот здесь. Возликовавший грешник, не глядя, подмахнул появившийся перед ним бланк. — Ну что ж, с формальностями покончено, — мило улыбнулась секретарша. — Приятного отдыха! — кивнула она головой в сторону двери, расположенной за ее спиной.